Глава сороковая. Абат быстро шагал по темным, прорубленным в горе коридорам, ведущим к покоем прилата. Отсутствие утешительных новостей выводило его из себя. Одно то, что впервые за последние девяносто лет монаху почти удалось сбежать из цитадели, было плохо. Хорошо еще, что он разбился при падении. Единственный проблеск света на горизонте. Теперь же, оказывается, у него есть живая родственница. Такого прокола служба безопасности цитадели не знала уже более двух столетий, и во всем этом его вина. На быстрое и успешное разрешение сложившейся ситуации надеяться не стоит. Чтобы не допустить худшего, у него должны быть развязаны руки. Нужно действовать быстро и решительно, не только в цитадели, но и за ее пределами. Для этого ему надо получить благословение Прилата. Абат кивнул стражнику, чей пост находился у входа в покое Прилата, В прежние века хранителей цитадели вооружали арбалетами, мечами и кинжалами, но времена изменились. Под широким рукавом красновато-коричневой сутаны в кобуре, закрепленной у запястья левой руки, покоилась беретта 92, с обоймой полной патронов. Стражник распахнул перед ним дверь. Этот человек был не из тех, кого аббат выбрал для выполнения предстоящей миссии. Дверь с грохотом захлопнулась за его спиной, эхо разнеслось по просторному помещению. Абат быстро зашагал к элегантной лестнице, ведущей к покоям Прилата. Он слышал гудение скрываемого темнотой вентилятора над головой. Старым легким Прилата просто необходим свежий воздух. Там было еще темнее, чем в коридоре. Плохо ориентируясь в полумраке и боясь на что-нибудь натолкнуться, абат замедлил шаг. Еле-еле горящий в камине огонь пожирал кислород, отдавая взамен немного света, нагревая и высушивая воздух. Кроме этого, в пещере находились и другие источники света. Медицинские приборы, которые снабжали кровь прилата кислородом и выводили отходы жизнедеятельности из организма, словом, поддерживали в нем жизнь. Аббат осторожно направился к стоящей в центре помещения большой кровати. Над ней на четырех столбиках вздымался балдахин. Посередине кровати лежало нечто тощее, как скелет, бледное, почти нереальное. В слабом свете создавалось впечатление, что Прилад сидит в центре паутины проводков и трубок, словно обитающий в пещере паук. Жизнь оставалась только в глазах больного. Они были темными и настороженными. Прилад неотрывно следил за приближающимся посетителем. Абат потянулся и не без труда дотронулся до похожей на птичью лапу руки, несмотря на удушающую жару в помещении. Кожа Прилата была не теплее камня. Склонив голову, Аббат поцеловал перстень с печатью, который свободно болтался на среднем пальце правой руки. Этот перстень был символом высокого сана его владельца. «Оставьте нас!» — хриплым голосом произнес прилад. Было видно, что слова даются ему с трудом. Два лекаря в белых сутанах, похожие на призраков, поднялись со своих мест. Только сейчас Аббат разглядел их в полумраке. Врачи закончили проверять один из множества окружавших больного аппаратов. Они увеличили громкость сигнала тревоги, чтобы в случае чего можно было услышать его даже из-за двери, и молча покинули помещение. Абат повернулся к больному и взглянул в его сверкающие в полумраке глаза. Рассказывай все, прошептал Прилат. Чувствуя на себе колючий взгляд старика, Абат обрисовал в общих чертах события сегодняшнего утра. Готовясь к разговору с Прилатом, он составил вполне взвешенный отчет но теперь понимал, что со стороны все его действия выглядят не очень убедительно. По своему опыту он знал, что Прилат редко проявляет снисходительность. Старик был аббатом во время Первой мировой войны, когда один из послушников предал их орден. Именно благодаря безжалостной настойчивости в устранении потенциальной угрозы таинству он стал впоследствии Прилатом. В глубине души аббат надеялся, что в случае удачи в деле брата Сэмюэля его ждет такая же награда». Доклад закончился. Старик отвернулся от абата и уставился в темноту потолка. Волосы на голове и бороде прилата отличались удивительной белизной. Они были белее простыней, на которых он лежал, и окутывали его словно саван. Старик не двигался, только вздымалась и опускалась грудь, да подрагивал под пожелтевший будто пергамент кожей на запястьях пульс. Сестра, наконец, произнес Прилад, Еще не подтверждено, Ваше Святейшество, но в любом случае, это источник больших неприятностей. Источник больших неприятностей для нее. Из-за аппарата искусственной вентиляции легких Прилад мог выговаривать за раз всего несколько слов, так что каждое предложение разбивалось на небольшие фразы: Я рад, что Ваше Святейшество со мной согласно. Колючие глаза вновь уставились на Аббата. «Я ни на что еще не согласился», — заявил он. «Вы сообщили мне только плохие новости и оставили много вопросов без ответов. Я понимаю, вы хотите, чтобы я дал вам разрешение избавиться от девушки? Так будет более благоразумно». Прилат вздохнул, и перевел взгляд на балдахин тьмы над головой. — Еще одна смерть, — сказал он, казалось самому себе, — слишком много крови. Дыхательный аппарат запищал, старик сделал несколько глубоких вздохов и продолжил. — Вот уже тысячи лет мы являемся хранителями таинства. Его секрет передавался из поколения в поколение, от первых основателей до наших дней. Связь прошлого и будущего никогда не прерывалась. Мы верно хранили его секрет, но и сами стали его пленниками. Мы отгорожены от внешнего мира. Мы жертвуем своей кровью и жизнью ради того, чтобы таинство находилось сокрытым от глаз всего остального мира. «Брат Аббат, ты когда-либо задавался вопросом, зачем мы это делаем?» «Нет. Не знаю, к чему клонит старик», — сказал Аббат. «Мы исполняем божий промысел, это очевидно». «Не относись ко мне свысока», — с необыкновенной живостью воскликнул Прилад. «Я не желторотый послушник. Я говорю об истинной цели существования нашего ордена». «Ты что же, всерьез веришь, что в этом есть промысел, Господень?» «Конечно верю», — нахмурился Сабат. «Наше дело правое. Мы взвалили на плечи бремя прошлого человечества ради его будущего». Прилат улыбнулся. «Как тебе повезло, что ты веришь». Глаза старика уставились в потолок. «Теперь, когда я стою на пороге смерти, я на многое начинаю смотреть по-другому» но это ненадолго скоро я умру абат начал было возражать но старик остановил его движением руки я очень стар брат аббат мне почти двести лет я чувствую груз прожитых годов раньше я думал что долгая жизнь и крепкое здоровье тех кто живет в цитаделе является благословением мне казалось что Бог благоволит к нам, но теперь я не уверен. Во всех культурах, в любом литературном произведении долгая жизнь ⁇ это ужасное проклятие. Или божественная благодать, прервал его Аббат. Надеюсь, ты прав, брат Аббат. Я много думал об этом в последнее время. Я не уверен, что когда придет мой смертный час, и я предстану перед Создателем, он будет так уж доволен тем, что я делал от его имени. А если он устыдится моих деяний? Не окажется ли, что вся моя жизнь лишена смысла? Я проливал кровь лишь за тем, чтобы спасти память людей, тела которых давно уже обратились в пыль. Прилад закашлялся, И перевел взгляд настоящий у его постели кувшин с водой. Абат налил в стакан воды и помог старику приподнять голову. Прилат пил маленькими глотками. Жесткие трубки аппарата искусственного дыхания мешали ему, несмотря на жару в помещении. Лоб больного был поразительно холодным. Абат помог ему лечь на подушку и поставил пустой стакан на столик. Когда настоятель вновь посмотрел на Прилата, старик уже глядел в потолок. Я каждый день смотрю в глаза смерти. Изучая тьму, произнес прилад. Я смотрю на нее, а она на меня. Почему она не приходит? А потом появляешься ты и говоришь вежливым голосом, вежливые слова, но я вижу в тебе жажду крови. Смерть коварна. Она ждет, пока я разрешу тебе действовать тогда у нее будут новые души куда моложе моей я не жажду крови возразил абат но иногда наш долг требует от нас быть беспощадными мертвые хранят секреты лучше чем живые прилад повернул голову и строго взглянул на собеседника брат сэмюэль вряд ли согласился бы с тобой абат промолчал Я не собираюсь потакать твоим желанием, вдруг заявил Прилад. Глаза старика блуждали по лицу Абата, желая предугадать его реакцию. Найди и следи за ней. Но не причиняй девушке никакого вреда, я тебе приказываю. Абат удивился «Ну, Ваше Святейшество, как мы можем оставить ее в живых, если существует хотя бы малейшая вероятность того, что она знает секрет таинства? «Я очень сомневаюсь, что она хоть что-нибудь знает», — заявил Прилад. «Иметь телефонный номер — это одно, иметь телефон — совсем другое». «Ты действительно думаешь, что у брата Сэмюэля было время позвонить сестре между причащением, таинством и своей прискорбной смертью? Ты всерьез собираешься лишить человека жизни, Только из-за такой малости? Я не уверен, что мы вправе отступать даже в малости, если судьба нашего ордена находится под угрозой. Церковь сейчас слаба, люди больше ни во что не верят. Если они узнают больше об истинном происхождении их веры, это знание может разрушить все. Вы и сами видели, как некоторые наши братья впадают в неистовство, когда им открывают истинную суть таинства. И это после тщательного отбора и подготовки. Представьте себе, что будет, если правда откроется мирянам, наступит хаос. Ваше святейшество, в наши дни мы должны защищать таинство еще более рьяно, чем прежде. Будущее веры зависит от нас. Девушка слишком опасна, она должна умереть. Все когда-нибудь кончается. Ничто не вечно. Если церковь сейчас слаба, то на это есть свои причины. Возможно, настало время положиться на милость судьбы. Пусть все будет так, как будет. Я принял решение. Скажи всем, что я хочу поспать, и закрой за собой дверь. Аббат стоял в нерешительности, не веря тому, что аудиенция окончена, и его просьба отклонили. Он видел, как Прилат отвернулся и смотрит в потолок, словно изваяние на крышке саркофага. — Лучше б ты умер, — подумал Аббат, склонив голову и медленно пятясь от постели больного. Выйдя из спальни Прилата, он застал за дверью лекарей, терпеливо ожидающих в полумраке, когда можно будет вернуться. — Не входите, — проходя мимо, — сказал Аббат. — Он хочет побыть наедине с мыслями о своем наследии. Белые сутаны обменялись удивленными взглядами, не вполне понимая, что настоятель имел в виду. Когда они повернулись, чтобы спросить, Аббат уже спускался по лестнице. Резко распахнув дверь, так что она ударилась о стену, он прошествовал мимо стражника. «Старый дурак!» — думал Аббат. «Неудивительно, что наша церковь слабеет, если во главе ее стоят такие люди!» Сквозняк ласково обдул его вспотевшее лицо. Аббат вытер рукавом сутаны под солба. Он направлялся в большую кафедральную пещеру. Скоро там начнется вечерняя молитва. «Найди и следи за ней!» В его голове звучали слова Прилата. Это просто насмешка над ним. В разговоре со стариком Аббат предусмотрительно скрыл тот факт, что, общаясь по телефону с девушкой, он слышал голос, объявляющий посадку на авиарейс. Следовательно, сестра брата Сэмюэля была в аэропорту и скоро прилетит в Рун. «Его люди найдут...» и привезут девушку туда, где за ней будет легко следить, а затем, затем, когда к Прилату придет смерть, он, Аббат, поступит с ней по собственному разумению.